«Нет, я всегда говорила», — продолжила мужа-баба обличать моего друга. «Что стоит тебя отпустить куда-то одного, без пригляда? То не пройдет и дня, как ты окажешься либо в канаве, либо в темнице. Кстати,» — обернулась она к вошедшей. «Леди Эльз, ты должна мне марку серебром». Девица улыбнулась в ответ. «Твоя правда, Эльза, ты выиграла наш спор». Он оказался ни в кабаке, ни в дешевом борделе. Вильям не стал уточнять, что мы и там, и там уже побывали, а вежливо поприветствовал гостью. Да и я не стал бы выставлять себя невеждой, хотя на мои слова внимания особо и не обратили. Но я не обиделся на невнимание, а продолжил разглядывать девушку. Высокая. Что да, то да. Лишь на пару дюймов ниже, чем эта непомерная страшная дева Эльза. К счастью, схожие они были лишь ростом. И выглядела эта самая Элис так, как и должна выглядеть дочь Ерла, а то и Конунга. Прямые каштановые волосы, заплетенные в сложную косу длинной как раз пониже попки, правильные черты лица, полные губки и эти глаза. Нет, глазищи! И про фигурку Вильям не наврал. Все при ней. И вовсе бюст не слишком большой. Слишком большой он для того, у кого в ладошки маленькие. Вроде как у Вильяма. А для моих... «Так в самый раз!» Впечатление портило лишь несколько надменное выражение лица и пренебрежительная улыбка. Причем адресовано все это было моему другу. На меня же во время короткой беседы красавица внимания не обращала. Сначала. Потом стрельнула глазами в моем направлении. Потом слегка разрумянилась. Ничего мне сказать не успела. «Ты чего это вытаращился на леди?» Прервала мое задумчивое созерцание явившейся нам красот безобразная Эльза. «Мне часто приходится видеть настолько прекрасную деву», в общем-то, правдиво ответил я. «Считал я раньше, что самое прекрасное, что можно увидеть на свете, это рассвет над морем Нордланда. Но ныне вижу, что ошибался». Судя по выражению лица Элис, комплиментами даже такими корявыми ее не баловали. А может, это было и не так. И дело оказалось в чем-то другом. Эльза, собравшаяся было мне нагрубить, посмотрела на то ли воспитанницу, то ли родственницу, и вздохнула, и отвернулась к Уильяму. Так же поступила и Элис. «Какими бы ни были твои дела в этом городе, прохер Уильям Ульбрехт, ты отложишь их». Как само собой разумеющееся сообщила Уиллу Элис. «Мы заберем твои вещи из постоялого двора. Или куда ты там приходишь отсыпаться после пьянок?» и поедем в Данхольм к моему отцу, и сделаем это быстро. Я по-прежнему не претендую ни на твою руку, ни на твои земли. Попытался сбрыкнуть мой друг. Все это моему отцу и расскажешь, и будешь настолько убедителен, чтобы он согласился расторгнуть договор. Нетерпящим выражением тоном ответила ему красавица. А там и с твоим батюшкой дело решим. Или... Ты предпочтёшь дождаться его тут. Вот как назвать человека, который упорно отказывается от шнекера, трюм которого набит золотом, и при этом, что его собственная утлая лотчонка дала течь и вовсю хлебает воду? Скажу, как его можно назвать моим другом? Кто кормит болотную нежить последними штанами, тот я. А кто отказывается от очень богатой красотки, тот Уильям. Два башмака пара. Сквозь мейлим буреломных листов и непролазных топий, презрев страхи и смертельные опасности, преодолев ложь и коварство предательство, два осла нашли друг друга. Вилли ему что-то не понравилось, он принялся спорить, но в чем было дело, я так и не разобрался. Это потому, что явившиеся тюремные стражи проводили меня обратно в яму, ибо мое присутствие стало явно лишним. Судя же по доносившимся до меня отголоскам бурной дискуссии, Могучая Эльза легко переорала моего друга. Ну, а если учесть тот факт, что до самого вечера Уилла обратно не вернули, отбрыкаться от обратного путешествия он не смог. «Кого я вижу?» Проорали мне из пахнущей едой и выпивки глубин харчевни. «Да провалиться мне на этом же месте, если это не мой друг-конь!» Я пригляделся. Из-за длинного стола, уставленного с и напитками, пристав со скамьи, Мне, улыбаясь во весь рот, махал ручищий мой недавний знакомец Герхард. Рядышком с ним восседал толстяк Эмиль, и он поприветствовал меня взмахом огромного копченого окорока, от которого только что оторвал зубами такой шмат, что им, наверное, подавилась бы и лошадь. При них был и черновородый мрачный Уда, который видеть меня был явно не рад, и много кто еще, мне пока что незнакомые. Из тюрьмы меня выпустили к следующему полудню. Тот же самый страж явился за мной и вызволил из затхлых подземелья, сказав, что штраф за меня заплатили еще вчера. Я прикинул и понял, что не ошибся в друге. Не забыл, коня, его милость. А больше платить за меня тут было и некому. Но и к радости отобретения долгожданной свободы перемешивались и печаль от разлуки с единственным другом. Тяжко стало на душе. И беспокойно за непутевого Уильяма. Как он там теперь будет? Без доброго совета и крепкой руки индрунга. «Если за меня заплатили вчера, тогда что я тут делал до сих пор?» Спросил я своего знакомого стража. «Ну, так пока приказ писали и в книги вносили, пока то да все, Судя по времени, которое на сие было затрачено, приказ о моем освобождении не писали на пергаменте, а ковали из железа или высекали на граните. «Ну, понятно же...» За меня не просила прекрасное знатное и богатая дева. Срок, на который я оплатил комнатушку, выходил только завтра, и мне было где бросить кости. Оставался нерешенным лишь один вопрос. Что делать дальше? Я насухо ломать голову не стал, а предпочел заесть, запить это дело, благо немного денег оставалось. Тем монетам, что оставались в кошеле во время попойки, доблестные тюремные стражи-весла, конечно, приделали. Но пару-тройку серебряных из тех, что поменьше, не нашли. Хотя это потому, что особо и не искали, скорее всего. Так, кошель и пояс проверили, для порядка, и все. В вещах, аккуратно сложенных в сундуке и в комнатушке, постоялого двора, явно кто-то покопался. Может, слуги, а то и сам хозяин. Но ничего не пропало. Видимо, хранит хемдаль неразумных. А то, если бы эти негодяи посмели украсть мою секиру или кольчугу то я бы проклял это место так, что даже внуки тех, кто сейчас живет по соседству, показывали бы на руины постоялого двора пальцем и дрожащим голосом рассказывали бы всем желающим о гиблом месте. Да-да, порой необуздан я в гневе, и, коль устремляю взгляд, тяжкой злобой наполненный вдаль, то куда не упадет взор гневливый, там вянет трава и сохнут деревья, ржавеет и крошится сталь, лысеют овцы, а молоко скисает прямо в коровах. «Хм, да, о чем это я?» «Выпей с нами пиво, парень!» Горланил Герхард. «Иди к нам!» Невежливо будет отказываться, когда зовет хороший знакомец за стол. И я последовал приглашению. А чтобы не показаться халявщиком, заказал у трактирного служки бочонок доброго пива, что разом ополовинило и без того невеликие мои богатства. Но... Мудрость, хоть и заемная, однако при мне. Не знаю радушных и щедрых, что стали им дары отвергать. Не таких, что в ответ на подарок врученный, подарка б не приняли. Стол и без того был не пуст. Компания пила и ела. Булькала пивом и чавкала пищей всякой. Но жест мой оценила благосклонно. Я уселся на свободный край скамьи. И тут же мне протянули объемистую глиняную кружку с шапкой пены. А сидящий наискось от меня здоровенный мужик, опустошив одним глотком точно такую же, обратился ко мне. «Откуда ты, Дренг? Кто твой отец и как тебя зовут?» Он говорил на общем. «Друг Герхарда, наш друг, ешь и пей, и расскажи нам, кто ты есть!» А я смотрел на символ Мьёльнера, свисающий с шеи мужика, и ухмылялся. На душе стало немного теплее. «Приятно видеть земляков». И он такой тут был не один. «Мое имя Свардхевди-Конь. Я сын Бьорна Полосатая Борода. Внук Торвальда Трески». Ответил я ему на благословленные речи Светлого Нурдлэда. «Славный Лакзельборг назову своей родиной». Карл осклабился. Поглядел на мою белую шевелюру. «Свардхевди? А ты большой шутник». «Есть такое». Я слегка поморщился. Рассказывать, что раньше я своему имени полностью соответствовал, и как вышло, что это теперь совсем не так, не особо хотелось. «Так выпьем за него!» Он наполнил кружку заново. «Я был в Лаксдальборге и знаю многих оттуда. Я Ормштевень, а это...» Он кнул кулаком по плечу соседа. «Гюльви, половина весла, а это...» «Свейн, ковш, а это братья, Харальд...» И Сигурд, Гурнарсаны. А это... Я встал и кивал головой и приветствовал каждого из предъявленных мне и пытался их всех запомнить, пока трезвый. Невежливо было бы забыть имя собеседника, неуважительно. А это... Наконец добрался Орм до противоположной оконечности стола. Гудбруд, сын Гудбруда, наш скальд. Лучший из всех скальдов как отсюда, так и до самого Треллиборга. Выпьем, други... За нашего гостя свартхевди коня, сына Бьорна полосатой бороды из Лаксдальборга!» Громогласно провозгласил Орм, и присутствующие последовали его совету, все, кроме того самого Скальда, который кружку оставил и, грузно поднявшись со своего места, направился ко мне. Было невысок, но зато широк, как бабушкин сарай. Свою рыжую бороду он заплетал в три косы. Собранная за поясом, из рыжих же зарослей на лице торчал нос картошкой, а само лицо обезображивал глубокий, кривой жутковатого вида шрам, шедший наискось от левого уха через скулу и терявшийся в бороде. Он подобрался ближе и встал передо мной. «Сын полосатой бороды, говоришь?» — спросил он, пристально глядя мне в лицо своими маленькими, глубоко посаженными глазами. «Да, это так, уважаемый Гудбрут», — согласился я. «Тогда ты, внук, трески!» Нехорошо осклабился он, как будто уличил меня в чем-то позорном. В чем дело, я не понимал. Ну да, я же сам об этом сказал недавно. «Да, и это так». Лучше Скальд повел плечами, будто разминаясь и готовясь к драке. «Я кое-что должен твоему деду». Коснувшись кольчиками пальца шрама, сообщил он мне. «В растерянности я пребывал недолго. Долг есть долг. Пусть даже и такой если я правильно его понял. А раз он есть, значит, должен быть Онден». «После пира утречком с дедами сочтешься», — ответил ему. «Если он после браги тебя не забыл, и если ты его не забудешь». Драки я не хотел, но и не боялся. И табанить перед ним не хотелось, а потому продолжил. «Да, я внук Торвальда Трески, а он — мой дед. Ты позовешь меня на перекресток, Гудбрут Гудбрансон. Народ вокруг притих, прислушиваясь к нашей беседе. А Скальд, похоже, вторую половину моих слов пропустил мимо ушей. Из него словно выпустили воздух. «Давно? Четыре зимы назад». Скальд тяжело вздохнул. «Треска был мой враг. Но это было наше с ним дело. И я не буду спрашивать за него с тебя». Он хлопнул по плечу сидящего рядом Карла. «Гюльви, подвинься!» И, обращаясь уже ко мне, твой дед был славный Карл. И я не рад вести о его гибели. Сядь, Дринг, и расскажи мне о нем, как он жил и как он умер. Мы помянули деда пивом, и с рассказа о нем тема разговора плавно перетекла на мою нелегкую судьбину, и мой же сюда путь не близкий. Достойная компания внимательно слушала о моих заключениях, о том, с чего все началось. Что мне пришлось пережить долгом путешествии из родимого Лакзельборга и яростно мне сочувствовала: сидящий напротив Ормштевень уже не мог смеяться. Он держался обеими руками за живот, обильно плакал и тихонько был на одной ноте. Гудбрут, сидящий рядом, изжевал свои усы. А Гюльви нашел настолько смешным эпизод с деревом и драуграми, что подавился пивом так, что она принялась капать у него из носа, что вызвало настоящую бурю веселья и волне злобивых шуток и подколок его товарищей. «Значит, говоришь, довольно медленные и весьма туповатые!» — уточнил Гундбрут. «Ты говоришь...» что смог в одиночку изрубить секире Драугра и сжег его потом в костре. Я на неверие обиделся, но немного преувеличил количество поверженной нечисти и нежити. Не без того. Но в главном не врал. Клянусь бородой отца Магни, что не вру. Ответил я ему. Горит плохо. Мерзко воняет. И следить надо постоянно, чтобы ничего из костра не выползло. Я не сомневаюсь в правдивости твоих речей, Дренг. Успокоил меня Скальд. Но ты еще молод и слишком мало видел. То был не Драугр, а обычный ходун, поднявшийся мертвяк. Такие встают иногда в дурных местах. А Драугр, друг мой конь, твоей же секирой тебя бы и нашинковал. И был бы ты уже не конь, а не менее, чем сотня очень маленьких пони. Да и заметил бы ты его только тогда, когда он тебя бы жрать начал. А уж изрубить и сжечь. Я собрался было возмутиться, но Гудбрудсон, шумно глотнув из кружки, продолжил. Ходу напасен, спору нет. Но одолеть его нетрудно, а вот Драугр! Он сокрушенно покачал головой и снова уткнулся в кружку. Несколько лет назад мы были на старой земле, поведал мне Гильви. Мне стало любопытно и удивительно. Что там делать? И как там сейчас на Эльстеланде? Живут ли там люди? Забросал я его вопросами. Нечего делать. Плохо, не живут. Кратко сообщил мне, вынурнувший из кружки скальт. «Зима теперь там, даже летом. Вот там мы Драу повидали. И кое-кого еще. А что делали? Так забрать надо было кое-чего ценного, чтоб предки нашего ярла не прибрали с собой. А нам бы вот пригодилось».